Должно быть, это мышь. А почему вы так думаете? А потому что али я тебя не холю, а ли ешь овса не волю. Точно мышь. Ну а как же тогда конь бежит, земля дрожит? Стало быть, крупная мышь? Ведь они как начнут возиться, другой раз и не уснешь. Ведь помните, Федор Кузьмич, слава ему, тоже пишет.